Глава 4. Километров через десять на заправочной станции Соколов приказал Максиму и Аркадию поменяться местами, и сейчас пацан сидел за рулем, а Воронин через Кванториум изучал дороги. Портовый город Сомова по меркам Антарктиды считался крупным, более ста тысяч жителей, и сейчас многие из них всеми доступными способами выбирались из города, заполонив прилегающие дороги. Аркадий иногда съезжал на обочину и, пользуясь недорожными свойствами броневика, преодолевал заторы, созданные гражданскими автомобилями. Люди бросали косые взгляды на проезжающих мимо военных. Кто-то приветственно махал руками, а кто-то злобно показывал неприличные жесты, будто конкретно группа Соколова была виновата в происходящем. «Австралийцы уже делали попытки. Лет 30 назад», — на ходу объяснил Аркадий. «Нам на уроках истории рассказывали» но тогда они за две недели смогли продвинуться вглубь территории на 150 километров и скоро их разбили, а наш флот потопил их корабли. «Интересно, конечно, как будто в альтернативное прошлое попал», прокомментировал Миха. Что-то громко ударило несколько раз по броне. От неожиданности Макс и Миха схватились за оружие. «Это камни, не дергайтесь», успокоил Николай. «Люди тоже не особо любят военных в здешних краях», добавил Аркадий, пытаясь поскорее уехать отсюда. «Сворачивай после перекрестка направо», — скомандовал Макс. Соколов следил за дорогой и окружающей обстановкой. «Ближе или что?» «Да, мы так срежем через лес. На берегу бухты деревня, как раз на нее и выйдем». «А французик этот, Безухов, потеряет же нас». «Какой еще французик?» — удивился Соколов. «Ну, Малтье, лягушатник по-любому». «А Безухов почему?» — спросил Макс. «Ну, Пьер Безухов, Война и мир, не читал, что ли?» «Ха-ха, глубоко ты копнул. Сам читал, что ли?» – усмехнулся Николай. «А то. Очень, кстати, любопытно. В школе заставляли. Но там мне не было так интересно. Особенно эти вставки с французским текстом. Недавно перечитал. И должен сказать, что с нынешним сознанием сюжет совершенно иначе воспринимается». Миха попытался вспомнить хотя бы одну сцену из книги, но не смог. Ха -ха. французик без ухов», – ухмыльнулся Макс. Николай взял микрофон от радиостанции, чуть подумал и нажал на сангенту. «Пьер, это Соколов». «Слушаю тебя, Николай», – Прошипел в динамике. «Два момента. Первое, нам необходимо договориться о позывных». «О чем? Я не понял тебя, Николай». «Позывные. Противник может прослушивать наши радиочастоты. Для маскировки и скрытности необходимо использовать позывные. Выдуманные имена». «Выдуманные имена?» – прошипел динамик раздраженным голосом. «Николай, у нас уже есть имена, и не надо ничего выдумывать!» «Какой же он осел?» – вырубился Соколов и, нажав на тангенту, продолжил. «Пьер, запомни, по радиосвязи обращайся ко мне или к моей группе по позывному «Пион». Как понял?» «Называть тебя «Пион»? Хорошо», – согласился Пьер. «Ты будешь французом». «Что? Каким еще французом?» «Пьер, твой позывной француз. Я буду обращаться к тебе именно так. Как понял? Прием!» «Николай, хватит ребячиться и выдумывать!» «Пион, повтори, пион!» полившийся из динамиков отборную брань соколов слушать не стал, убавив громкость и, улыбнувшись, посмотрел в окно. Через три минуты вновь нажал тангенту. «Француз, я пион, прием!» На перекрестке и свернул направо по ходу движения. «Пион, приказа сворачивать не было!» Послышался возмущенный голос Пьера. «Ну вот, может же, когда захочет!» Прокомментировал под общий смех Миха. «Француз, на маршруте следований много гражданских. Во избежание лишних жертв принял решение ехать кратчайшим путем. Как понял меня, я пион». «Понял тебя, пион. Следуем за вами». После короткой паузы ответил Пьер. Соколов повесил микрофон. «Вот, в общем-то, и все. И научили, и доложили, и новый маршрут согласовали. Едем. Аркаш, прибавь ходу. Медленно слишком. Кэп, может, не будем в пекло лезть?» «Миха, я, по-твоему, кто?» Соколов взглянул на Олега. «Да все, понял я. Не начинай только. Тут же реальные столкновения ожидаются, а мы на острие, и такое себе знаешь ли. Был я в подобной ситуации, еле ноги унесли. Когда летишь вперед, а тылы отстают, и в итоге в котле оказываешься. Где свои, где чужие, и от дружественного обнулиться можно и от огня противника?» — выговорился Миха, припомнив прошлый опыт. «Нам надо пробраться в Сомова. Сейчас не самое лучшее время, конечно, но возможность хорошая», — включился в разговор Макс. И что там в Сомово? Он же оккупирован. Как мы проберемся внутрь? И корабли. Им никто не даст выйти в море. Аркадий хотел поучаствовать в разговоре и не остался в стороне. Ему хотелось чувствовать, что он в команде. Люди до сих пор едут оттуда. Значит, выход есть, рассудил Соколов. Большой город сложно закрыть полностью. Для этого надо огромное количество войск задействовать. А насчет выхода судов в море тут ты прав. Это что получается? Чтобы выбраться оттуда, нужно Ози выгнать. — воскликнул Миха. — Получается так. А ты про Ози откуда знаешь? — поинтересовался Соколов. — Да у меня вроде был один австралиец, Джеффри. Позывной у него Ози был. Спрашивали, что это значит. Он и сказал, что все они друг друга именно так называют. — Типа, Ози значит австралиец, — пояснил Олег. — А если договориться сумеем? Ну, там, бабки заплатить. «Ха -ха, ты фуру золото везешь, что ли? — усмехнулся Макс. «Ну, договоримся заехать, проблем с этим не вижу. А судно, как выйти?» «Это и экипажу надо заплатить, и с кораблями противника договариваться». «Макс, ну, может, в этом мире возможно такое? Чем черт не шутит?» «Хорош уже мечтать. Садись лучше к пулемету. До точки 30 километров осталось», — приказал Николай, а сам полез вперед, поближе к водителю и достал свой блокнот. «Все пишешь? А диктофон сел, что ли?» — спросил Максим, увидев, что Николай делает записи вручную. «Диктофон в труху». Флешку оставил остальной в утиль», — ответил тот и, задумавшись, засмотрелся в окно. Он вспоминал информацию майору о количественном составе батальона. Броневик медленно полз по загородной дороге через засеянные поля. По мере приближения к побережью лесов становилось все меньше. Иногда слышался запах моря, причиной появления которого могли быть тонны водорослей, гниющих на берегу. Дорога изобиловала ямами и ухабами, иногда и вовсе превращалась в грунтовую. «Кэп! Кэп!» Аркаша отвлек Николая от записи. «Смотри, впереди стоит кто-то!» «Прямо двести метров, дорога перекрыта, четверо бойцов!» Громко доложил Миха, наклонившись из башенки в салон. Соколов увидел на краю очередного поля опушки леса посреди дороги баги с пулеметом на рамной крыше. Люди ждали подъезжающую машину, направив на нее стол пулемета. «Стоп!» — приказал Николай и взялся за микрофон радиостанции. «Пион французу! Как слышишь меня? Француз!» Но вместо ответа в динамиках слышалось лишь шипение. «Глушат, наверное. Как думаешь, кто это мог быть? Наши или не наши?» Макс рассматривал их через лобовое стекло. «Наши на боги не гоняют. Кэп, может, дадим по ним очередь?» Предложил Миха, наклонившись в люк. Он стоял на пьедестале внутри броневика, частично находился внутри башенки без крыши и прекрасно видел обстановку через прицел пулемета. «Стой, пока не стреляй! Вдруг действительно свои? Неудобно получится!» «Интересно, какая тут броня?» Николай стукнул кулаком по стеклу. — Ясно, никакая. Надо щитки опускать. Аркадий присмотрелся увидев рычажок, потянул себя. Бронещитки с небольшими щелями резко сорвались с места, гулко ударились о раму, закрыв лобовое стекло. — Так лучше. Только не видно ничего. Аркадий чуть привстал, пытаясь рассмотреть дорогу через щель. — Подъедешь, остановись метров за сто, — скомандовал Соколов. — Макс, смотри тылы. Миха, держи на прицеле пулеметчика. Люди вокруг баги стояли неподвижно и переговаривались. Когда броневик подъехал ближе, пулеметчик задрал ствол и повернул его в бок. Как только машина остановилась, двое бойцов пошли навстречу, убрав оружие за спину. «Похоже, свои», — сообщил Миха в люк. «Не расслабляйся. Если ствол на нас наведут, стреляй без предупреждения». «Понял, кап». Двое чужих постепенно приблизились метров до десяти, подняли руки, показывая, что они пусты, и, подойдя к броневику вплотную, постучали по двери. Соколов снял винтовку с предохранителей и положил на колени а в левую руку взял пистолет и прикрыл его локтем правой, прижав к телу. Чужаки внешне выглядели как местные вояки, только форма была чуть потемнее. Николай открыл дверь и кивнул головой. «Господин ротмистр!» — один приложил руку к козырьку фуражки. «Я Фельдфебель Лампов!» «Мы из второй егерской роты!» — заговорил второй. «Дальше проезд закрыт. Вы одни едете?» Он потянулся, пытаясь заглянуть внутрь салона. Соколов чуть двинул коленом и черный стол винтовки шевельнулся, обратив на себя внимание бойцов. «У меня приказ следовать по этой дороге, поэтому, товарищ Фильфебель, прошу пропустить меня минутно. «Не могу, господин Рокмистер, у меня тоже приказ. Свяжитесь со своим начальством, пусть они свяжутся с моим и согласуют этот вопрос». Аркадий кожей чувствовал напряжение в разговоре. Он мысленно был готов в любую секунду включить передачу и рвануть вперед. «Напомните, из какого вы полка и кто дал распоряжение перекрыть проезд?» Соколов понятия не имел, какие подразделения работают в этом районе, и тем более, кто ими командует. Но сейчас стоило бы это выяснить. Появились сомнения насчет этих молодцов. Про них его не предупреждали, и тем более исправная радиостанция вдруг перестала работать. «Вторая ягерская рота», — повторил незнакомец. «25-й пехотный полк», — перебил Соколов. «Нет, 110-й отдельный ягерский батальон, господин ротмистер», — ответил боец. «А вы из какого подразделения?» 155-я морская бригада. Собрал Соколов имея в виду 155-ю гвардейскую бригаду морской пехоты, в которой ему когда-то посчастливилось служить. Не слышал о такой, задумался фельдфебель. Как и я, 110-м. Мы прибыли буквально пару часов назад и сразу перекрыли все проезды в район. Хорошо. Может, вам помощь нужна? У нас задача схожая. Соколов начал юлить и тянуть время, ожидая явного прокола этих ряженых егерей. Он был уверен, что это хорошо подготовленные разведчики противника, и логика в их действиях была проста. С броневиком они бы не справились, поэтому сейчас всячески пытаются избежать боя и разоблачения их группы. Тут мы сами справимся, спасибо. Рядом проходит другая дорога. Если перекроете ее, будем благодарны. У нас людей не хватает, везде не успеваем, говорил Фельдфевель, показывая рукой в сторону. Здесь не проедем? Нет, надо развернуться, доехать до перекрестка и там уже ехать дальше. Ждете кого-то или одни едете? Снова спросил Фельдфебель. Он, видимо, был не самым глупым человеком на земле и явно догадался, что планы их рушится. «Одни мы. Хорошо, если у вас есть приказ охранять эту дорогу. Мешать не будем. Тем более радиостанция неожиданно сломалась, и связи с начальством сейчас нет». Уголки губ Николая чуть дернулись в улыбки. Ряженные егеря в ответ тоже натянули улыбки и в очередной раз попытались заглянуть в салон броневика. Соколов решил действовать первым. Как только голова Фельдфебеля оказалась в дверном проеме, он выстрелил. Оба тут же отшатнулись назад и, толкнув дверь, спрятались за капотом. «Вперед! Вперед!» — крикнул Николай. Аркадий нажал на педаль акселератора. Броневик взревел и сорвался с места. Миха, все это время дежуривший пулемета, прицелился и начал поливать баги свинцом. Снопы искр и дымок тут же обволокли технику противника. Пулеметчик врага не растерялся, открыл огонь в ответ, но успел сделать лишь короткую очередь, когда его точным выстрелом срезал Олег. Стоящие у баги бойцы быстро отступили в лес. Броневик доехал до автомобиля противника и сходу протаранил его своим силовым бампером, отчего тот завалился на бок. «Стой!» – скомандовал Соколов. «Оставайся тут! Миха, прикрывай! Макс, за мной!» Николай переместился в боевое отделение машины, и они вдвоем с Воронином, открыв кормовой люк, вышли на улицу. Михайлов продолжал стрелять из пулемета по всему, что движется, стараясь достать убегающих, но буквально секунд через 30 стрелять уже было не в кого. «Миха, контроль! Проверим дорогу!» – крикнул Соколов. «Принял! Пошли!» Николай толкнул Макса в плечо и, прикрывая друг друга, они побежали туда, где упал один из ряженых игрей. Первый боец лежал на дороге. Его грудную клетку и живот броневик буквально вдавил в землю своим весом. Тело второго рядом не оказалось. Возможно, успел добежать до ближайшей опушки. «Я вообще не понял их маневра», — прокомментировал Макс, пока они возвращались. «Хотели, наверное, чтобы мы развернулись без контакта. Против броневика у них не было шансов». Так могли же просто не высовываться, мы бы проехали мимо и все. Макс, найдем, кого живого, спросим, а меня не доставать тупыми вопросами! оборвался Соколов. Они подошли к перевернутому баге, который начал разгораться. Николай жестом показал Аркаши, чтобы проехал вперед, а сам мельком осмотрел кузов техники, где, кроме ящиков, лежало разорванное на несколько частей тело пулеметчика: Остальные где? Один туда побежал, Миха показал рукой. Но я его вроде достал, а второй в другую сторону ладно здоровье и мы благополучие едем дальше макс грузись поехали так оставим спросил аркадий начиная движение если тебе удобно то можешь оставить что удобно я про бронекрышку на окне а ты о чем спросил соколов изначально поняв вопрос решил чуть поиздеваться над аркашей я про убитых пояснил тот то есть с закрытым окном тебе удобно ехать нет вот и мне тоже поднимешь может «А тела, да, пусть лежат. Нам они зачем? С собой возить, что ли?» Соколов взял микрофон от радиостанции. «Француз, это пион. Как слышишь прием?» «Слышу хорошо. Куда пропали? Я вас вызывал». «Дела были. В опушке на двадцатом километре мы группу разведчиков озера шугали Проверите?» «Двое, возможно, до сих пор по лесу бегают». «Что? Какие разведчики? Что за Оззи?» «Уф, что за олень?» – полголоса вырвался Соколов. Француз, на группу было совершено нападение. Противник в составе четырех человек. Нам удалось разбить противника и рассеять группу. Есть убитые среди противника. Как понял меня, прием? Пион понял тебя. Разберемся. Двигайтесь дальше к точке. Принял конец связи, Николай громко выдохнул. Кэп, а это точно не наши были? Миха спустился с башенки и сел рядом с Максом. С вероятностью процентов 90. Надеюсь, я не ошибся, ответил Соколов.